Глава 482. Битва на золотом пике. Демонические облака поднимались из храмов и вздымались над окружающими горами. Выдающиеся монахи-демоны парили на своих облаках к золотому пику, переполненные убийственным намерением. А Аоросин Аня была настолько могуча, что почти все монахи в монастыре Малого Громового Удара узнали о его прибытии. Все произошло как гром среди ясного неба, поэтому они действовали в торопях. Стоя на золотом пике монастыря Малого Громового Удара, Син-Ань будто попал на необитаемую, никем не подконтрольную территорию. Он пренебрежительно взглянул на многочисленных монахов-демонов с улыбкой на лице и сказал. «Почему все собрались умирать? На этой горе должен умереть только божественный врач Цень! Давайте оставим наше старая бита! Радостный пань Гонсо сделал два шага вперед, поднял голову и беспощадно сказал. «Божественный врач Цень! старший брат Син-Ань вызывает тебя...» «Почему ты и не идешь умирать?» Цзэньэнь посмотрела на Сюи Шанхуа и прошептала. «Молодой мастер!» Сюи Шанхуа нахмурился. Ведь в сложившиеся ситуации в его голову не приходили какие-либо идеи решения проблемы. Младший жилая не мог пожертвовать всеми мастерями монастыря малого громового удара, поэтому на их помощь рассчитывать не стоило. Его собственное совершенствование тоже намного уступало таковому Усин Ане. Он чувствовал себя совершенно беспомощным. Санему поднял руку, останавливая дьявольского обезьяна, который собирался было бросить на врага и, сделав шаг вперед, поинтересовался. «Старший брат Син ань если я избавлю тебя от твоих скрытых симптомов, смогу ли я избежать смерти?» Пань показалось это очень смешным, и он громко рассмеялся. «Маленький ублюдок Цень! хватит фантазии по рукам!» в восторг Син-Ань. «Это для тебя не составит большого труда избавить меня от моих проблем со здоровьем. Пораженный Пань Куэнсо повернул голову назад и, заикаясь, спросил. «Старший братсен Ань сейчас шутит, верно?» Сюшан Хуа также не поверил своим ушам. Ему даже потребовалось какое-то время, чтобы прийти в себя. «На самом деле мне не нужно его убивать. Для меня естественно, что жертва сопротивляется. В прошлый раз его напарники дали мне отпор и сильно ранили, заставив тем самым отступить. С полной серьезностью могу сказать, что я очень ими восхищаюсь». «Однако, если божественный врач Цин не хочет умирать, ему придется вернуть мне все части тела!» Неторопливо подытожил Син Ань. «Без проблем, но некоторые части я уже вернул их владельцам». После того, как Циньму сказал это, он вынул истинное драконье гнездо и достал все части тела, которыми он все еще обладал. «Ничего страшного. Раз ты их отдал, мне придется забрать их самому». Подойдя к нему, Син Ань проверил их все по очереди, Но проверяя ногу, которую отравил Саниму, он на мгновение задумался, после чего подозрительно посмотрел на него. Эта нога, кажется, изменилась. Божественный врач Цинь, Я тоже достаточно опытен в искусстве исцеления. И я вижу, что эта нога отличается от ее первоначального вида. Санему подошел поближе проверить ногу и, почесав голову, проговорил: Я прикреплял ее кое-кому еще. Смотри, здесь даже остался надрез. Сен Ань прищурился, недоверчиво взглянув на него. Даже если Цыньму говорил правду, он все равно побаивался его навыков. Грасместер, я ведь должен тебе ногу! Вот возьми это Син Ань бросил отравленную ногу в сторону Юнца. Лицо пань мгновенно пожелтело, и он выпалил. Отродье, Цэнь! Ты отравил ногу, я прав? Скажи мне честно! Старший брат Син Ань, могу я не принимать эту ногу? Тут и вижу, понятно, если я прикреплю себе эту ногу, то умру! Только давай не будем говорить о том разрезе. Я не хочу иметь дело с теми вещами, к которым он прикасался. Син Ань забрал ногу и равнодушно сказал: "Я дал тебе ногу, но ты отказался. Теперь я должен только одну ногу". Недовольно хмыкнув, Паньгун пролепетал. "Ладно, дай мне её. Только я проверю, если в ней яд". Син Ань бросил ему ногу и открыл сундук, куда он убрал остальные части тюл, кинув на синьму взгляд и сразу же после отвернувшись. Он подошел к Сью Шанхуа и дьявольскому обезьяну, будучи полным похвал, глядя на них. «Здесь все такие талантливые. Когда вы чего-то добьетесь, я бы хотел вас заполучить свою коллекцию. Было бы здорово, не правда ли? Гасмейстер, тебе нужно усерднее тренироваться. Не позволяй молодому поколению пойти себя». Казалось, грудь Пань Гунцу вот-вот сполохнет от ярости, но ему некуда было деваться, поэтому он приглашённо хмыкнул и промолчал. Син-Ань взглянул на золотую чашу для подаяний, которая уже была вынута младшим желаем и другими монахами из картины Циньму. Она висела в воздухе, в то время как шаманский бог Куй, скрестив руки, стоял на крошечной черной дьявольской дымке, являющейся нижней частью его тела. Шаманский бог Куй посмотрел на Син-Ань и усмехнулся. «Шаманский бог Куй, однажды использовал твой исконный дух, чтобы поклониться мне!» С улыбкой на лице сказал Син-Ань. «Я дам тебе еще один шанс, Поклонись мне, посмотрим, сможешь ли ты убить меня своим поклоном. Твое истинное имя уже известно. После моего поклона ты умрешь. Но мне некуда торопиться. Я еще хочу посмотреть, как ты прыгаешь и показываешь свою уродливую сторону. На этой горе все обречены на смерть. Куда мне торопиться? Син Ань слегка улыбнулся и перевел взгляд на младшего жулая. Главное блюдо должно быть съедено последним. «Шаманский бог Куй — главное блюдо, а желай, Юандин — закуска. Желай, ты готов к битве?» Младший желай сложил ладони вместе и сказал. «Старший брат Син-Ань произнес мое религиозное имя перед шаманским королем Куем, поэтому мне суждено отправиться на небеса. Даже если я не умру от рук старшего брата син Ань, я умру от поклонения шаманского бога Куя. Для монаха четыре элемента — тщеславие». Так что ничего страшного, если ты лишишь меня совершенствования. Если я умру, монастырь Малого Громового Удара, вероятно, будет уничтожен. Я не хочу, чтобы демоническая раса была уничтожена. Посему, старший брат Син Ань, прошу тебя». Его аура внезапно стала несравнимо энергичной, а его тело задрожало. Буддийские лучи позади него образовали кольца с двадцатью небесами внутри. В этот момент аура младшего жилая походила на гору, покрытую несравнимо тяжелыми сокровищами Будды, Позади него появился Исконный Дух, у которого была огромная голова и маленькое тело. Его голову покрывали круглые, сверкающие глаза, чей взгляд был несравнимо ярким, а на лбу виднелся козлинный рок изгибающийся вверх. В целом голова походила на у уцеление, также ему достались козлиные копыта. Исконный Дух выглядел мрачно и достойно, навевая необыкновенным присутствием. Встречая его взгляд, присутствующие ощущали, как их сердца наполнились чувством вины, А чего они боялись смотреть ему в глаза? Длинный рог был несравнимо острым. Когда Пань гонцу увидел это, он сильно переменился в лице, и страх заполонил его сердце. Он моментально попытался скрыться от взгляда исконного духа, чувствуя, что слишком много согрешил, и что в любой момент может быть поражен рогом. Так выдающийся монах это Си-Джи, свой путь. Примечание переводчика. си сказочный Сказочный рог также символ правосудия». Син-Ань был в восторге от увиденной добычи и похвалил ее. «Неудивительно, что твое совершенство не такое сильное. Тебя даже считают священным зверем. Несмотря на необъятность моей коллекции, у меня до сих пор нет такого священного демона, как ты!» Младший желая закричал, взорвавший жизненные ци. Молния собралась в небе и всполохнула среди нахлынувших демонических облаков. Образовался божественный мост, блестающий лучами света, что осветили собой весь горный хребет. Его исконный дух Сиджи вскочил на божественный мост и направился к демоническим облакам. Молния нежила его тело. Он выглядел наполовину Буддой, наполовину Сиджи, как будто превратился в божественного Сиджи. Исконный дух становился все больше и больше, своей рукой он довел вниз, покрывая ею половину малой коры Сумеру. Тело Син-Ани не двигалось, Поскольку его собственный божественный мост простирался по небу, его Исконный Дух ступил на божественный мост и устремился по воздуху к великому Исконному Духу Будды. Уголки глаз за нему удернулись, Исконный Дух Сен-Аня снова изменился, полностью отличаясь от Духа в битве у Академии Речной Гробницы. На этот раз его Исконным Духом был Даос черепашим Панцирем, вокруг которого обвилась летающая змея. Бум! Десять тысяч молний вырвались наружу, и исконные духи столкнулись в воздухе, порождая распространившийся во все стороны яркий свет. Каждый удар создавал сети молний, четко различая между собой два атрибута. темный был тень гор, деревьев различных залов, в то время как белый был светом молнии. Младший жилой переместился, Сен-Ань также не стоял на месте. Два божественных моста в небе двигались вместе с ними, исконные духи тоже постоянно меняли свое местоположение. Спустя мгновение раздался громкий взрыв. Сиджи рухнул с божественного моста прямо на золотой пик. Ужасающие воздушные потоки хлынули во все стороны, сотрясая каждого. Изо рта младшего жилая просочилась кровь, и он встряхнул своей рясой, пытаясь втянуть воздушные потоки в рукава, чтобы они не ранили монахов-демонов на горе. «Я потерпел поражение! Старший брат Син-Ань, лиши меня совершенствования!» Младший Желая развел свой исконный дух и божественный мост, тут же побледнев в лице. Монахи-демоны, которые находились в храме неподалеку, поспешно поднялись в небо и бросились к золотому пику с убийственным намерением. Младший, желая, сел в путь лотоса, увеличив свое тело до невообразимых размеров, чтобы удержать монахов. «Младшие братья, как только мои божественные сокровища будут захвачены, меня ожидает смерть. После того, как я умру, отправляйтесь в монастырь Великого Громового Удара, желая ма, племянник моего учителя, «Он обязательно примет вас!» Монахи-демоны почувствовали тоску в своих сердцах и горько заплакали, распростершись на земле. Син-Ань развеял свой исконный дух и божественный мост, неторопливо говоря. «Почему все скорбят? Я же не убийца! Я лишь забираю совершенствование, желая Юандин, а не его жизнь! Не нужно так горевать! Кроме того, я еще заберу исконный дух шаманского Бугакуя! Не волнуйтесь, ваш желание Юандин! «Пожалуйста, открой свои божественные сокровища!» Младший желай был спокоен, в то время как его тело сильно грохотало. Божественные сокровища в его теле открывались одно за другим, пока не вырвался интенсивный свет, осветивший всю гору. Подняв голову, он серьезно сказал, «Старший брат Син-Ань, теперь это твое". Когда Син-Ань подошел, небо почернило, и с запада хлынула тьма. Она покрыла высокие горы и обрывистые хребты, скрыв великие руины. Сен Ань посмотрел на темноту над малой горой Сумиру, проговорив Великие руины, воистину таинственная! Он сделал шаг вперед, слегка отянув руки в стороны. Огни мечей вылетели из его ладоней и уже собирались разрезать божественное сокровище младшего жилая, как вдруг шаманский бог куй громко рассмеялся. Яндин, прими мой поклон! Крошечная дьявольская дымка над золотой чашей внезапно превратилась в жертвенный алтарь. Над которым в поклоне склонил голову исконный дух шаманского бога Куя. Лицо младшего жилая неузнаваемо изменилось, но осен Ан лишь усмехнулся. Пытаешься убить его на моих глазах! Мечтай! Свет меча в его руке полоснул вниз, и тело младшего желая мгновенно было завернуто следами таинственного света, образовавшего собой слои печатей, Множество рун превратились в ловушку для младшего жилая. Когда шаманский бог Куе поклонился на жертвном алтаре, Младший, желая, тихо застонал, даже с учетом наложенных Аньем печатей, его исконный дух почти поклонился в ответ. Его исконный дух раскололся, а душа почти рассеялась. Изменившись в лице, Син Ань ударил ладонью в сторону алтаря. Шаманский бог Куй громко рассмеялся и встал, чтобы поклониться ему. Исконный дух Синани задрожал, и его душа мгновенно распалась, в то время как он сам бездыханно рухнул на землю. Золотая чаша для подаяния с грохотом разлетелась на куски, после чего исконный дух шаманского бога Куи выпрыгнул вперед, громко смеясь. «Простые смертные! Вы, как глиняные куры и керамичные собаки, не способны даже выдержать один удар! Ты думал, что я хотел убить Юандина, чтобы разозлить тебя, но на самом деле я хотел убить тебя! Мой лучший ученик, подойди ко мне!» Пань Гунсу обнял дарованную ему ногу и сдрожал, В этот момент открылся сундук, и Сэн Ань, все это время лежавший с закрытыми глазами, начал вставать. Превосходные шаманские заклятия! улыбнулся юноша.